Меня больше не смешили жирные тела менеджеров, ловкие руки в перстнях, холодные и всё проверяющие на ощупь, резкие голоса контролёров, не забавляли ни длинные носы из-под тишка вонючих добыч и рекламных наводчиков, ни послушные марионетки, прыгающие так же как я. При первом же лязгнувшем над духом приказе перед глазами вспыхнул красный. Я сорвала с себя свой скромный маскарадный халатик. Он не поддавался, и я резким жестом раздрала его в клочья, швырнула эту пеструю рвань с воре, которая бросилась на нее, а сама удрала через туалеты. Внизу, между стен, все те же каналы продолжали обычные медлительные течения, перекрещивались снова и снова вечный круговорот в нескончаемом топоте множества ног. Город, объятый штилем, раскинулся вокруг, Его механический шум напоминал площадку для игры в крикет. Его глупый прибой бился у подножия зданий. Улицы расступались передо мной словно падающие стебли подгнивших водорослей. Краски были разбросаны по ним груды увядших лепестков. Но где же она совершила это грандиозное жатва, что заставила их обрететь? Где тот сверкающий сноп цветов? В какой час, в каком краю можно было нарвать подобный букет? Неужели надо остаться в сестном лабиринте, подождать ещё влачас через долгие часы и годы и века, не получая от огромного неба ничего, кроме остатков этого разрозненного букета, случайно падающих там и сям жалких, вечно подпорченных с краю, изъеденных червями или увядших? Ах, пусть этот сноп отдаст полностью всё, что может, чтобы здесь и сейчас сжать его слабую плоть, заставить её излиться, украсив небо красными султанами своего сока, а сердце его пусть завдётся ракетой, чтобы на чёрном дне времени раскрылся наконец громадный ослепительный витраж города. И тут я увидела, как все краски в скипире и бежевый и каштановый воспаляли жестоким багровым пламенем катаклизма, чья тёмная краснота вздывала всеми красками, которые она вбирала в себя, растворяя в своём бурлящем горне. В этом расплавленном месиве краски кружились словно цветы, сотканные из пены, мечущиеся анемоны, а между бурунами снова и снова взметалис гигантские стебли огня. Оранжевый взрывался, фиолетовый грубо разжижался, скатываясь ртутными каплями, растекался жёлтый, синий падал, как рушится утёсы, а зелёный, чуть этот жар его коснётся, испарялся. Во мне бисновалось насилие, рождённое отчаяньем и похотью, из тёмных дыр моей жизни восстали невредимыми все страсти, но теперь они словно по волшебству вдруг выросли до гигантских размеров. Если в пору их детства они были маленькими чероущими и жестокими зверушками, созданными для игры, то теперь они обернулись громадными чудищами, которые оспоривали друг у друга хрупкие клочки моей жизни. Пламя заняло со всех сторон. Я могла бы, конечно, перекинуть через эти потоки расплавленной лавы переходные мостки, Опирающиеся на все те цвета, которые я испытала, но они, пожираемые жаром, точиз уплыли бы клубами тумана. Я могла бы вбить краски в землю, как столбы, как сваи, но что-то побежало бы от моих пальцев вверх по колонне, которую я бы воздвигала, у меня не нашлось бы достаточной убеждённости, чтобы наладить утрясти свои краски, сделав их несгораемыми. И тогда вершина колонны вдруг беспощадно надломилась бы, Взорвавшись мрачным огнём, алый сердце взрыва, звалоклос бы дымом, то была бы ядке алость последнего сгорания, где зелёное уже не сможет быть ничем, кроме мифической саламандры. И так не оставалось ничего иного, как отдаться пожару, пошвырять в огонь куски своей плоти и упиваться этим ненасытным объением до последнего уголька, пока не рассыплешься в пепел. А после этого, может быть, обретёшь ту невинность, о которой говорится в книгах. Огонь заражал меня своей лихорадкой. Чем выше взметалис языки пламени, тем жарче становилось моё возбуждение, и они сливались в едином взрыве. Ярко-красное сердце огня кипело под каждой из моих дорог, под каждой из моих красок. В любой миг я рисковал поскользнуться и тогда, обернувшись пожаром, я мог сстаться как пламя испепелил бы всё вокруг.